Оба новосюла построили землянки, расчистили землю, осушили болото. Они были работящие люди и за короткое время достигли многого. Все лето они покупали сестные припасы в Великом, но в последний раз, что они приехали туда, в лавке почти нечего было взять. Товары. К чему Аронсину товары, когда работа на руднике остановилась? Товаров у него теперь почти не было. Были только деньги. Из всех жителей округи больше всех досадовал, пожалуй, Аронсен. Его расчеты совершенно не оправдались. Когда кто-то предложил ему заняться обработкой земли и жить хозяйством, Аронсен ответил, «Копаться в земле? Не затем мы сюда приехали». В конце концов Аронсен не выдержал и отправился на рудник посмотреть, «Что там делается?» День был воскресный. Дойдя до Селандра, он решил позвать с собой Исаака. Исаак, который еще ни разу не побывал на горе с тех пор, как началась ее разработка, ответил, что ему и здесь, на склоне горы, неплохо. Пришлось смешаться Ингер. «Неужто ты не можешь пойти с Аронсоном, если он тебя просит?» сказала она. Ингер... Ничего не имело против того, чтобы Исаак ушел. Было воскресенье, ей хотелось избавиться от него на часик-другой. Исаак пошел. На горе им довелось увидеть много чудного. Исаак никак не мог разобраться в этом городе из бараков, тачек, повозок, зияющих ям. Водил их по горе сам инженер. Должно быть, у славного инженера-горняка на душе было нелегко но он всячески старался рассеять тягостное настроение, охватившее хуторян и жителей села. И вот представился хороший случай. К ним пожаловали сам Марграф из Селандра и торговец из Великого. Он называл им породы камней. Серный колчедан, медный колчедан, содержит медь, железо и серу. Да, Они до тонкости знают, что таит гора. В ней есть даже немного золота и серебра. Нельзя ведь заниматься горным делом, не зная, с чем работаешь. «А правда, что теперь все остановится?» — спросил Аронсен. «Остановится?» — изумленно повторил инженер. «Южная Америка нас за это не поблагодарит. А разведочные работы на время приостановятся, это верно». «Но вы ведь сами видите, что уже сделано, позже построят подвесную дорогу, начнут разрабатывать гору с южной стороны». И спросил, не знает ли Исаак, куда подевался этот Гейслер? «Нет». «Ну ничего, отыщется. Тогда уж работа пойдет всерьез. Вот ведь чего выдумали. Остановится». Исаак очень удивился и разволновался при виде небольшой машинки с ножным приводом. Он сразу смекнул, что это такое. Оказалось, маленькая кузница, которую можно возить на тележке и ставить где угодно. «Что стоит такая машина?» — спрашивает Исаак. «Это? Походный горн? Недорого. У них их несколько штук». Впрочем, есть и совсем другие машины, и совсем другое оборудование. На берегу там стоят огромные машины. Исак и сам понимает, что такие глубокие долины и пропасти в горе ногтями не проделаешь. Ха-ха-ха. Они продолжают обход и осмотр. Дорогой инженер рассказывает, что на днях собирается в Швецию. Но вы ведь вернетесь, спрашивает Аронсен. Разумеется? Инженер не знает за собой ничего такого, за что правительство или полиция могли бы задержать его на родине. Исаак устроил так, чтобы еще раз пройти мимо маленькой кузницы. А сколько же может стоить такой горн? спрашивает он. Сколько он стоит? Этого инженер... Правду сказать не помнил. Наверное, порядочно. Но в бюджете большого рудника это ровно ничего не составляет.